Глава 28 Помочь. Иван. Сидя на капоте своей тачки, рассматриваю балконы. Через какое-то время вижу на одном женский силуэт и огонек сигареты. Это она. Значит, дома. И не торопится звонить. Иван, спускайся. Диляра. Давай отложим разговор на завтра, Ванечка. Ночь. Завтра очень сложный день. Иван, спускайся, или я сейчас поднимусь к тебе. Минута, две, три. Прочитано, но не отвечает. Выхожу из машины и иду к подъезду, сердце по ощущениям то прыгает в горло, не давая дышать и глотать, то падает вниз живота с темной тяжестью. Ничего хорошего от этого разговора я не жду, но и тянуть и не привык. Упираюсь кроссовкой, косяк железной двери, рывок, магнит уступает мне в этом бою. Залетаю по лестнице вверх, слышу, как на ее площадке открывается дверь. И мы сталкиваемся, ноздри вздрагивает от запаха ее парфюма. Слышу еще один щелчок замка за ее спиной, поджав губы, сверлю ее взглядом. Что скажешь? — Извини, Ванечка, теряя голос, виновато отводя взгляд. — Не ошибся, да? Не ошибся. Ложусь спиной на стену, спускаюсь на корточки, слепо глядя перед собой. Ай, чего ж так больно-то? Не в мою пользу выбор. Не в твою. А что так, погоны и достаточно нарядные. Молчит. Или уже какие-то другие достоинства полковника Зольникова успела оценить. Перестань. Тихо организирую, крутя в пальцах сигарету. Стоит рядом. Я кисти перед моими глазами. Вижу, как подрагивают пальцы. Вставай. Иди. Давя команду своему телу, но оно не слушается. Уйти — это же все. Конец. И плавясь в болезненных, убийственных ощущениях, я прислушиваюсь к себе. Влюбился идиот. Яр. М. А почему? Я просто хочу знать причину. Карьера. Езжай домой, Вань, срывается ее голос. Тебе же с утра на пост. Смотрю на часы. Через час мне, упираясь локтями в колени, прячу у ладонях лицо. Почему? Реально погоны. Яра. Ну что тебе еще? Агрессивно и с надрывом. Поднимаю глаза. А я сегодня тебя там ждал, возле управления. Я хотел сказать, Вань, не перебивай меня, взрываюсь я. Застую, поджимает губы. Я хотел сказать, я скажу. Что с этим делать, твои проблемы, я люблю тебя. Ее глаза закрываются, пряча от меня эмоции. Всегда мечтал влюбиться с первого взгляда, чтобы на вылет... Проносила как-то. И вот домечтался. Медленно поднимаюсь, скользя спиной по стене вверх. Мы стоим с ней, практически касаясь друг друга лицом к лицу. Ее взгляд абсолютно пуст, как у робота. Ресницы изредка смыкаются, мне почему-то становится ее очень жаль. Как будто у моей живой и дерзкой девочки вытащили батарейку, и она без нее не работает. «Поеду я, служба. Счастья тебе!» Кладываю по желанию всю мою горечь, желая избавиться от нее». Медленно шагая, спускаюсь по лестнице, словно меня тоже теперь лишили той солнечной батарейки, что распирала мою грудь последние дни. Спускаюсь на один пролет. Вань. Сбегает следом за мной, хватает за руку. Ванечка, хмурится, кусая губы. Помоги мне, пожалуйста. Растерянно смотрю на нее, ничего не понимая. Но мужское внутри сильнее обиды. Женщина просит. А что у тебя случилось, выдавлю я из себя. Возьми меня с собой. Куда? В ожоговой. Зачем? Ванечка, нервно сжимает она мою кисть. Ты просто помоги без вопросов. Я на них ответить все равно не смогу. Помоги. И вся ее борзота и сила вдруг испаряются, обнажая просто уязвимую растерянную женщину, которой нужна помощь. Чем? Я готов сейчас помочь ей всем, чем угодно, просто потому, что мне так и не удалось выплеснуть ей свои чувства. И они меня уничтожают изнутри. А вот эта ее просьба о помощи такая искренняя. И мне хочется свернуть для нее горы и остановить этот шарик. Даже если ее выбора, это не поменяет. Мне необходимо воплотить все, что я чувствую. Хоть как-то. Сжимая крепче мою руку, Диляра тянет меня вниз по лестнице, и мы вместе идем до моей машины. Не понимая, что происходит, открываю тачку с брелока. Она решительно садится на переднее. Мы идем в полной тишине. Нам неуютно и тесно рядом После сказанного ей мы словно друг к другу натираем души. Это больно. А раньше с самого первого нашего касания мы были словно целым. Я очень хорошо помню те ощущения. Теперь же такое чувство, как будто что-то ампутировали. Нас друг от друга ампутировали. Паркуюсь на стоянке ожогового и разворачиваюсь к ней. Объяснишь? Отрицательно качает головой. «Поможешь?» — в ответ спрашивает она. «Да». «Спасибо, я тебя не подставлю, клянусь». «Киваю. Не таких я сегодня ждал клятву, но и это каплю согревает». Показав удостоверение на входе, поднимаясь в лифте на четвертый этаж. За стойкой Оглянувшись с диляры, снимается от стула чужой белый халат, надев его, сливается с обстановкой. Что нужно сделать? Напарник уйдет в туалет, скинь мне СМС, хорошо, я подойду. Остается в рекреацию окна. В руках нервно крутит пачку сигарет, и я понимаю, что тоже очень хочу курить. Но курить на посту нам не положено, а вот в туалет отлучаться иногда можно». Поэтому мы курим в туалете, который в конце коридора, а персонал закрывает на это глаза. Смена меняется. Застегивай кобру со стволом. Балкан сегодня приезжал, а этот простонал целый день. Балкан велел обезболивающие не давать. Он на поддерживающей капельнице. Сдохнуть может в любой момент. Приказ такой. Заходишь к нему каждые полчаса. Если пришел к себе, уточняешь, готов ли дать показания. Опера на шифтачке внизу. Наберешь, поднимутся, допросят. Неформально отчитывается мне старший по смене. «Понял. А медики где?» «А медики ему, говорят, больше не помогут. Агония». Минут через сорок напарник отпрашивается покурить. Выставь, скидываю эсэмэску. Диляра торопливо идет в мою сторону, навстречу ему. эта палата. Вижу, как колотится ее сердце. Халат трепещет от его толчков. Это...» «Две минуты», — бросает она, ныряю за дверь. Но я захожу следом. «Ваня, мне одной надо. Я только спрошу». «Нет». Ты просила не задавать вопросов, и я не задаю, но свои тебе придется задать при мне. Это мой объект, я его защищаю, и от тебя тоже. Отчаянно и нервно дергается, разворачивается к пациенту, он весь алый, страшный. Игнорируя все это, наклоняется над ним, ловя его взгляд. Обожженный, устало, чуть слышно стонет. Полопавшиеся сосуды в белках глаз делают его еще страшнее. Глаза на выкате. В палате отвратительная вонь от гниющей плоти, сдерживая рвотный позыв. «Где София?» Она спрашивает, «Очень тихо, но я прислушаюсь. Девочка, 6 лет, кудряшки, дочь Мамедова. Она здесь, в России. Ответь! Ответь, и я помогу тебе. Здесь?» Он выразительно смыкает веки. «В Москве?» «Еще одно да». Пациент закрывает глаза и кажется, что отключается. «Точнее, где?» — с ручанием дергает она его за первость бинтов на груди. «Аппарат рядом с кроватью начинает неприлично громко и часто пиликать. Быстро отсюда!» — рявкаю я. Вылетает из палаты, прикрываю дверь, смотрю ее в спину, навстречу встречу бегут ворчили анимацию в синих халатах. Протяжный пищащий звук из палаты застывает в дверях. Полковнику звонить, заглядываю я. Звоните. Что докладывать? Остановка сердца, зафиксирована в час десять. Заключение дадут патолога анатомы. Ясно.